Глава 8. На Гарвий спустились сливовые вечерние сумерки, вдоль улиц зажглись разноцветные фонари. Эдсвейн и Фенерак вернулись в гостиницу фонтенней Фролец и его труппа расположились за длинным столом в глубине таверны и поглощали тушеные бобы с сыром. Проголодавшиеся молодые люди присоединились к ним. Фролец был в отвратительном настроении. Руки Гастелия Цвейна устали и отказываются слушаться, так как его посторонние занятия важнее благосостояния труппы. Я не требую, чтобы он утруждал себя игрой на инструменте. Если все же на него снизойдет вдохновение, он может время от времени звенькать на цокотульках или прищелкивать пальцами. Эццвейн промолчал. После еды, когда оркестранты достали инструменты, он присоединился к ним на сцене. Фролец изобразил крайнее изумление. «Как это понимать? Нас осчастливил своим присутствием великий гастелец-свейн. Премного благодарны. Не будет ли он так добр, и не примет ли он покорнейший предложенный ему древорог? Боюсь, что с хитаном ему сегодня не справиться». Эдсвейн продул старый добрый мундштук, пробежался пальцами по серебряным клапанам, когда-то служившим предметом особой гордости. Странно. Он чувствовал себя другим человеком. Руки с готовностью слушались, пальцы сами нажимали и отпускали клапаны, предугадывая движения гармонии. Но сцена казалась маленькой, а перспективы далекими. Кроме того, Эдсвейн почему-то почти неуловимо подчеркивал в каждом такте слабую долю. Во время антракта Фролец вернулся к труппе в возбуждении. «А знаете ли вы, господа хорошие?» Кто у нас сидит в углу таверны? Молча и даже без инструмента. Друидин, дай стар Оркестранты с уважением оглянулись на суровый силуэт в тени. Каждый пытался представить себе, какое мнение составило о его способностях знаменитый Друидин. Фролец рассказывал. Я полюбопытствовал, что привело его в таверну. Оказывается, его вызвали сюда по приказу Аноме. Спрашиваю, не желает ли он сыграть с трупой, а он... — Не откажусь, сочту за честь. И так далее, в том же роде. Говорит, наше бравурное исполнение напомнило ему молодые годы. Так что с нами будет играть дай Дайстар. Эцвейн, отдай мне древорог, возьми Гастенг. Фордайс, стоявший рядом с Эцвейном, пробормотал. — Наконец-то тебе приведется играть с отцом. Он все еще не знает? — Нет, не знает. Эцвейн достал из кладовки Гастенг. Объемистый инструмент ниже диапазоном и звучнее хитана. Играя в оркестре, исполнитель должен был сдерживать рукавом сурдиной гулкий и протяжный резонанс гастенга, прекрасно звучавшего соло, но поглощавшего обертоны других тембров. В отличие от многих музыкантов, Эд Цвейн любил гастенг. Ему нравились благородные оттенки звука, то более или менее приглушенного, то открывавшегося после того, как был взят аккорд, в зависимости от искусного перемещения сурдины. Оркестранты стояли и ждали на сцене с инструментами в руках. Таков был общепринятый ритуал, подчеркивавший почтение к мастеру калибра Дайстара. Фролиц спустился со сцены и пошел пригласить Дайстара. Тот приблизился и поклонился музыкантам, задержав внимательный взгляд на цвейне. Дайстар взял хитану Фролица, набрал аккорд, отогнул гриф и проверил гремушку. Пользуясь своей прерогативой, Он начал со спокойной, приятной мелодии, обманчиво простой. Фролиц и мильки игравшие на кларионе, вступили с басом, осторожно избегая чрезмерных усложнений гармонии. Тихие аккорды чуть звенящего Гизоли и гастенга стали подчеркивать ритм. После нескольких вариаций вступление завершилось. Каждый оркестрант нашел свой тембр, почувствовал атмосферу. Дайстар слегка расслабился на стуле, выпил вина из поставленного перед ним кувшина и кивнул Фролицу. Комически раздувая щеки, тот изобразил на древороге хрипловатую сардоническую, местами задыхающуюся тему, чуждую текучей прозрачности тембра инструмента. Дайстар выделил синкопы редкими жесткими ударами гремушки. Полилась музыка. Издевательски меланхолическая полифония. Свободная, уверенная, с четко выделяющимися подголосками каждого инструмента. Дайстар играл спокойно но с каждым тактом его изобретательность открывала новые возможности. Тема достигла кульминации, разломилась, разорвалась, обрушилась стеклянным водопадом. Никто никого не опередил, никто ни от кого не отстал. Дайстар вступил сошеломительно виртуозной каденцией. Пассажи, сначала звучавшие в верхнем регистре, постепенно снижались под аккомпанемент сложной последовательности аккордов, лишь иногда находивший поддержку в зависающих педальных басах гастенга Пассажи встречались в среднем регистре и расходились сверху вниз, но постепенно опускались двойной спиралью, как падающие листья, становясь тише и тише, погружаясь в глубокие басы, растворяясь в гортанном шорохе гремушки. Фролиц закончил пьесу одним, еще более низким звуком древорога, угрожающий замершим вместе с отзвуками гастенга Как того требовала традиция, Дайстар отложил инструмент. Сошел со сцены и сел за столом в стороне. Минуту-другую труп пождала в тишине. Фролиц размышлял. Пожевав губами и изобразив нечто вроде злорадной усмешки, он передал Хитане Цвейну. «Теперь что-нибудь тихое, медленное. Как называлась та старинная вечерняя пьеса? Мы ее учили на утреннем берегу. Да, цитренилья В третьем ладу». Смотрите, чтобы никто не забыл паузу для каденции во второй репризе. Эцвейн, твой темп, твоя экспозиции Эцвейн отогнул гриф хитана, подстроил гремушку. Зловредный старый хрыч Фролиц не удержался, учинил западню. Эцвейн очутился в положении невыносимом для любого уважающего себя музыканта, будучи вынужден играть на хитане после блестящей импровизации неподражаемого дайстара. Эцвейн задержался на несколько секунд чтобы хорошо продумать тему. Взял вступительный аккорд и сыграл экспозицию, чуть медленнее обычного. Мелодия струилась, меланхолическая, полная смутных сожалений, как излучены теплые реки среди душистых лугов после захода солнца. Экспозиция закончилась. Фролиц сыграл фразу, задававшую трехдольный пунктирный ритм первой вариации. С неизбежностью рока настало время импровизированной каденции. Всю жизнь Эд Цвейн мечтал об этой минуте, всю жизнь стремился избежать ее во что бы то ни стало. Слушатели, оркестранты, фролиц, дайстар – все безжалостно ждали музыкального соревнования. Один Эд Цвейн знал, что меряется силами с отцом. Эд Цвейн сыграл гармонический ряд аккордов, почти мгновенно приглушая каждый сурдиной. Возникший контраст тембров заинтересовал его, он повторил ряд в обратной последовательности, набирая каждый аккорд под сурдину и сразу же открывая резонанс, то есть снимая сурдину. В манере, характерной для игры на гастенге, но почти не применявшейся хитонистами. Не поддавшись кратковременному искушению покрасоваться техникой, Эдсвейн повторил основную тему в величественной, скупо орнаментированной манере. Труппа поддержала его ненавязчивым басовым противосложением. Эдсвейн подхватил бас и превратил его во вторую тему, слившуюся с первой, в странном широком ритме, напоминавшем затаённый хоровой марш, мало-помалу набиравший силу, накативший падающей волной, растёкшейся в тихом шипении морской пены. Эд Свейн прервал уже нарождавшуюся паузу быстрыми угловатыми взрывами ужасных диссонансов, но тут же разрешил их мягкой, успокоительной кодой. Пьеса закончилась. дай Дайстар встал и пригласил оркестрантов к своему столу. «Без сомнения!» – объявил он. Передо мной лучшая труппа Шанта. Все безупречно владеют техникой, все чувствуют характер пьесы. Гастелли Цвейн играет так, как я даже не надеялся играть в его возрасте. Ему пришлось многое пережить, боюсь, слишком рано. — А все потому, что он упрям, как необъезженный быстроходец, — обиженно возразил Фролиц. — Перед ним открывается блестящая карьера в розово-черно-лазурно-глубоко-зеленой банде. — Так нет же! Он якшается с эстетами, заточенными в хрустальных дворцах и исчезающими, как злые духи. Похищает красоток-аристократок и вообще занимается вещами, неподобающими добропорядочному музыканту. Все мои наставления коту под хвост!» Эцвейн мягко заметил. Фролец намекает на войну с Рогушкоями, в последнее время отвлекающую меня от занятий музыкой. Фролец возмущенно развел руками, чуть не угодив Эцвейну пальцем в глаз. «Вы слышите?» «Он сам этого не скрывает!» Дайстар сурово кивнул. «У вас есть все основания для беспокойства». Он повернулся к Эцвейну. «В мосчении я говорил с вами и с вашим приятелем. Насколько я понимаю, он сидит неподалеку. Сразу же после нашего разговора я получил приказ Аноме явиться в гостиницу Фонтеней в гарви Эти события как-то связаны?» Фролиц склонил голову на бок, с укором глядя на Эцвейна. И дай старт туда же. Что же получается? Все музыканты шанта выступят походным маршем и погибнут невоспетыми героями. Только тогда ты успокоишься. Проткнем рогушкоев трингалетами, закидаем их гизолями. Ты рехнулся. Вот что я тебе скажу. Рехнулся. Повелительным жестом призывая за собой трупу, Фролиц прошествовал на сцену. Не обращайте внимания на Фролица, сказал дай старое Цвейн он выпит кружку пива и успокоится к сожалению мне на самом деле поручено организовать сопротивление рогушкоем это произошло следующим образом эд цвейн разъяснил дай старую ситуацию примерно так же как он описывал события Фенераку. мне нужна поддержка самых опытных самых способных людей в шанте закончил он поэтому я попросил вас приехать казалось дай «Дайстара», рассказанная Эдсвейном история, скорее позабавила, нежели удивила или потрясла. «Итак, я здесь». На стол легла тень. Подняв глаза, Эдсвейн оказался лицом к лицу с недружелюбно нагнувшимся над ним октагоном Меламбером. «Ваши предпочтения приводят меня в замешательство», заявил высший арбитр Уэльский. С тем, чтобы обсудить серьезнейшие военные и политические реформы, вы попросили меня явиться в таверну. Явившись в таверну, я нахожу вас распивающим спиртные напитки с праздными ресторанными музыкантами. Кого выводите за нас и зачем? Вы преувеличиваете, — возразил Эцвейн. Мой собеседник — выдающийся друидин Дайстар, знаток обычаев шанта, так же, как и вы, пользующийся самой высокой репутацией. Дайстар. Позвольте представить вам Октагона Меламбера. Не музыканта, но юриста и философа, чью помощь я также нахожу незаменимой. Меламбер чопорно сел, чувствуя себя явно не в своей тарелке. Эцвейн переводил взгляд с одного на другого. Дайстар, отстраненный, страстно сдержанный, склонный больше к наблюдению, чем к участию. Меламбер, проницательный, педантично требовательный, нанизывающий факты логическими цепочками согласно традиционным этическим представлениям Уэйля. Кроме неподкупности и уважения к себе, у них не было ничего общего, трудно было вообразить более несовместимые умы. Тем не менее, если один из них станет правителем Шанта, другому придется подчиняться. Кому передать власть? Кому отказать? Обернувшись, Эд Цвейн позвал Фенерака. Тот стоял поблизости безучастно прислонившись к стене. Фенерак успел переодеться в траурный костюм с черной саржи, с тугими манжетами на кистях и подвязками на лодыжках. Он молча приблизился к столу, без улыбки, даже без кивка. «Перед вами человек безукоризненной честности и весьма компетентный, несмотря на зловещую внешность», – представил помощника Эцвейн. «Его зовут Джерт Фенерак. Он предпочитает энергичные методы руководства». «Мы очень разные люди. Нам предстоит, однако, решать всевозможные задачи. Разнообразие способностей и характеров не помешает». «Все это превосходно и замечательно. Допустим», — сказал Меламбер. «На мой взгляд, однако, обстановка не соответствует важности вопросов, нуждающихся в обсуждении. Мы несем ответственность за судьбу Шанта. Даже деревенские старейшины...» Решают, где вырыть новый колодец, совещаясь в более официальной обстановке, с занесением в протокол, возражений и резолюций. «К чему условности?» – спросил Эцейн. «Шан там правил и правит один человек – Аноме. Что может быть неформальнее единоличной абсолютной власти? Правительство там, где находится Аноме. Если Аноме проводит время в пивной, пивная становится местопребыванием правительства». «Поизвольно изменяемой системе свойственно высокая приспособляемость», согласился Меламбер. «Как такая система будет функционировать в сложной и опасной ситуации, требующей всестороннего анализа?» «Другой вопрос». «Эффективность управления зависит от людей, составляющих правительство», не уступал Эцвейн. «В данном случае правительство – это мы. Перед нами непочатый край работы. Что уже сделано?» В 62 кантонах мобилизовано ополчение. Только в кантонах, не захваченных рогушкоями. Нарушил молчание Фенерак. Гарвийские технисты изобретают оружие. Народы Шанта осознали наконец, что война неизбежна, что континент будут населять либо рогушкой, либо люди. Третьего не дано. С другой стороны, организации, способные координировать и поддерживать сопротивление в масштабах всей страны, просто не существует. Шант беспомощно отступает во всех направлениях, вслепую отмахиваясь от вездесущего врага. Бьется в конвульсиях, как зверь, с шестью двумя лапами, но без головы, в то время как рычащие ахульфы уже вгрызаются ему в кишки. На сцене труппа Фролица исполняла приглушенный Ноктюрн. Маэстро выбирал эту пьесу только в минуты тоскливой безнадежности. Меламбер сказал. «Мы в незавидном положении». За две тысячи лет многое изменилось. Когда Вайяна Пайцефьюме сражался с полоседрицами, с ним была армия бесстрашных, можно сказать, неистовых бойцов. Они не носили ошейников. Надо думать, поддержание дисциплины обходилось недешево. Тем не менее, полоседрицы понесли ужасные потери. — То были богатыри, не мы, — заявил Фенерак. «Жили как мужчины. Дрались как мужчины. Если нужно было, умирали как мужчины. Им в голову не пришло бы отступать, ожидая помощи от правительства». Меламбер угрюмо кивнул. «Таких в Шанте больше не найти». «Все же», — размышлял вслух Эдсвейн, «они были людьми. Не больше и не меньше. Мы такие же люди». «Вы ошибаетесь», — упорствовал Меламбер. «Древние были суровы и своенравны отчитывались только перед собой соответственно им приходилось полагаться только на себя в этом они были больше людьми чем мы с вами теперь произвол а следовательная самостоятельность непозволительны граждане доверяют мудрости и справедливости аномы больше чем целесообразности собственных решений они покорны и законопослушны в этом отношении древние были меньше людьми таким образом «Мы многое потеряли и многое приобрели». «Приобретение бессмысленное», — заметил Фенерак. «Если благодаря им и уничтожат Шант». «Этому не бывать», — заявила Эцвейн. «Ополчение обязано драться и будет драться». Фенерак язвительно рассмеялся. «Кто будет драться? С кем?» «Дети с людоедами?» «Во всем Шанте. Один настоящий мужчина. Аноме». «Аноме не может воевать. Он может только приказывать детям. Дети боятся воевать. Они привыкли надеяться на отца Аноме. Результат войны предрешен. Поражение, катастрофа, смерть!» Наступило молчание на фоне медленного скорбного Ноктюрна. Наконец, Меламбер осторожно произнес. «Подозреваю, что вы несколько сгущаете краски». «Шант велик!» «Где-то еще остались храбрецы, способные встать на защиту женщин и детей, напасть на врага, а отвоевать захваченную землю!» «Изредка попадаются сорвиголовы», — признал Фенерак. «В лагере номер три была дюжина. Не боялись ни боли, ни смерти, ни человека без лица. Что страшнее ежедневного ужаса лагерной жизни?» О, из-за этих получились бы и бойцы. Отчаяние раскрепощает человека. Что ему кандалы, что ему ошейник. Он свободен. Дайте мне ополчение сорвиголов. Бравую вольницу. Рогушкоя вслед простынет. К сожалению, сказал Эцвейн, лагерь номер три больше не существует. Что вы предлагаете? Подвергать тысячи рекрутов унижениям и мукам до тех пор, пока им жизнь не станет страшнее смерти? «Разве нет другого способа освободить людей?» Фенерак почти кричал. «Я знаю такой способ! Никто не смеет о нем заикнуться!» Мяламбер не понимал. Дайстар догадывался. Только Эцвейн хорошо знал, о чем говорит Фенерак. Как всякий каторжник, он ненавидел ошейник. С его точки зрения, главное средство порабощения и пытки. Четверо сидели молча, задумавшись над страстным призывом Фенерака. Прошла пара минут, и Цвейн произнес, тоном теоретика, высказывающего труднодоказуемую гипотезу. «Предположим, ошейники можно было бы снять». «Что тогда?» Фенерак сидел с каменным лицом, не снисходя до ответа. дай Дайстар ударил кулаком по столу и таким образом впервые принял участие в разговоре. «Пусть только свалится с шеи это скотское ермо! Я с ума сойду от радости!» Меламбер казался ошеломленным и допущением Ицвейна, и реакцией Дайстара. — Как это возможно? Ошейник определяет цивилизованного человека, символизирует ответственность перед обществом. Нет никакой ответственности перед обществом, — твердо сказал Дайстар. — Ответственность — добровольный долг. У меня нет долгов. Я даю не меньше, чем беру. «Следовательно, никто не вправе ничего от меня требовать». «Неправда!» — воскликнул Меламбер. «Эгоистическое заблуждение. Каждый человек в неоплатном долгу перед миллионами других, перед всеми, кто делает его жизнь приятной и безопасной, перед погибшими героями, изобретателями и мудрецами, подарившими миру плоды своего ума, язык, традиции и музыку, перед технистами, построившими звездолеты и тем самым позволившими предкам найти убежище на Дердейне. Прошлое. Волшебный ковер из мириад переплетенных нитей. Каждый человек еще одна нить бесконечной пряжи, бесценная в сочетании с другими, бессмысленная по отдельности. Дайстар великодушно уступил. Я ошибся. Вы совершенно правы. Однако ошейник отвратителен, как всякое насилие. Зачем принуждать порядочного человека к порядочности? Зачем внушать цивилизованным людям, что они животные, обреченные грабить и убивать без постоянного присмотра? «На месте аноме спросил его Эцвейн. «Как бы вы решили этот вопрос?» «Упразднил бы ошейники. Свобода – лучшее средство убеждения». Свобода, а не страх. «Свобода?» Меламбер заговорил с необычным для него волнением. «Я свободен, настолько, насколько это целесообразно. Я делаю, что хочу, в рамках установленных законом. У воров и убийц, разумеется, нет свободы красть и убивать. Что защищает порядочного человека от воров и убийц? Ошейник!» Дайстар снова признал правоту юриста, но своей правоты не уступал. Я родился без ошейника. В тот проклятый день, когда цеховой старшина Санриддин окольцевал мне шею, камень лег на мою душу. С тех пор я ношу неизбывную тяжесть. «Гражданский долг — тяжкое бремя», — согласился Меламбер. «Какова, однако, альтернатива? Беззаконие, анархия, разбой! Как будет обеспечиваться соблюдение законов? Кем?» отрядами вооруженных палачей, тайными агентами-доносчиками? Чем они лучше других? Вы хотите снова завести тюрьмы, пытки, гипнотическое промывание мозгов, принудительное лечение наркотиками? Я утверждаю, что ошейник не причина зла, а его неизбежное следствие. Причина зла в природе человека, делающий ошейник необходимым. Фенерак сказал. Логика ваших замечаний основана на допущении. На каком допущении? Вы не подвергаете сомнению альтруизм аномы и его способность принимать правильные решения. Конечно нет, заявил Меламбер. Две тысячи лет не было серьезных оснований для сомнений такого рода. Магнаты и эстеты согласятся с вашим утверждением. В лагере номер три... Придерживались противоположного мнения. И правда на нашей стороне, а не на вашей. Никакие. Даже самые обобщенные представления о справедливости не позволяют мириться с существованием каторжных лагерей. Меломбер не сдавался. Лагерь номер три. Язва в укромном месте. Гниль под ковром. В любой системе есть недостатки. Аноме обеспечивает соблюдение кантональных законов, не навязывая свои правила и предпочтения. Традиции кантона Глай позволяют закрывать глаза на бесчеловечное обращение с крепостными. Вероятно, именно поэтому лагерь номер три находился в Глае. Если бы у меня были возможности Аномы, попытался бы я ввести в Глае новые законы. Трудный вопрос. Боюсь, что на него нет однозначного ответа. Этсвейн сказал. Мы спорим о второстепенных материях. Любые, самые важные вопросы не имеют значения, пока рогушкой безудержно плодятся и беспрепятственно убивают. Шанту грозит полное уничтожение. Скоро не будет ни ошейников, ни человека без лица, ни крепостных, ни магнатов. Ничего не будет, если мы не научимся воевать. И воевать успешно. Пока что мы не можем похвастаться успехами. «Аноме — единственный свободный человек в Шанти», — отозвался Фенерак. «Будь я свободен, я дрался бы за каждую пять земли. Армия свободных людей может истребить Рогушкоев». Меламбер покачал головой. «Практически неосуществимая идея. По многим причинам. Прежде всего нет времени». Когда неокольцованные дети вырастут, рогушкой уже заполонят весь континент. — А зачем ждать? — спросил Фенерак. — Достаточно снять ошейники с рекрутов. Меламбер тихо рассмеялся. — К счастью, это невозможно. Мы извлекли уроки из Столетней войны. Ошейники — залог многовекового мира. Не будет ошейников, и шант превратится в карас. «Где только один закон. Ты умри сегодня, а я завтра. Хаос анархии, грабежи, голод, эпидемии, пожары, всеобщее разорение. Вы этого хотите?» «Лучше хаос, чем уничтожение рода человеческого», — гремел Фенерак. «По-вашему, безмятежный мир может продолжаться вечно?» «Маятник судьбы поднялся высоко, тем быстрее он упадет». «Далой ошейники!» Дайстар поинтересовался. «Любая попытка удалить ошейник приводит к взрыву. Вы знаете, как обойти это препятствие?» Фенерак ткнул большим пальцем в сторону Эцвейна. «Он знает!» «Землянин научил его!» «Гастелецвейн — свободный человек!» «Он носит пустой ошейник для отвода глаз!» «Что хочет, то и делает!» цвейн Тихо сказал Дайстар. «Снимите с меня ошейник!» Впоследствии Эд Свейн объяснял себе принятое решение практической необходимостью. В эту минуту, однако, им всецело владели эмоции. «Я сниму с вас ошейники!» «Со свободными людьми можно договориться?» «Я знаю! Я свободен!» «Джерт финерак возглавит армию неокольцованных добровольцев, бравую вольницу!» «Детей! Больше не будут кольцевать!» Хотя бы по той простой причине, что все приемники сигналов нужны для изготовления военных переговорных устройств. Октагон Мяламбер обреченно вздохнул. Так или иначе, в Шанте настают времена битвы потрясений. Так или иначе, отозвался Цвейн, Шант уже потрясен. Враг наступает, битва началась. Вся власть Аноме не могла сдержать судороги страны, не желающие безропотно умирать. Меламбер и Дайстар, вам предстоит решать одну задачу разными средствами. Октагон Меламбер, наберите персонал по своему усмотрению, самых способных юристов, знатоков традиций, законодателей, и с ними отправляйтесь в долгий путь по всем кантонам Шанта. Искореняйте худшие злоупотребления, исправительные лагеря, церковное рабство в Бастерне, Шкере и Хавиоске. Запретите куплю-продажу должников. Запретите крепостное право как таковое. Вы столкнетесь с инерцией, сопротивлением, обманом, угрозами. Это неизбежно. Будьте безжалостны к безжалостным. Дай стар. Только великий музыкант может сделать то, чего я хочу от вас. Один или с другими друидийными воля ваша. Обойдите города и селения Шанта. Поведайте людям не только словом, но музыкой давно говоривший сокровенным, общедоступным языком, поведайте, что настало время забыть о рознях перед лицом общего врага, что если мы не сумеем, не успеем объединиться, рогушкой вытеснят последние остатки рода человеческого на раскаленные солнцами скалы Бельжамарского архипелага. Как это сделать? Как восстановить справедливость? Как убедить, как преодолеть взаимную неприязнь? Как вдохновить стремление к общей цели? Я не знаю. Знаете вы. А теперь, Меламбер, Дайстар, финерак Прошу вас подняться ко мне в номер. От свободы вас отделяют несколько скрипучих ступеней темной лестницы.